Глава десятая Из-за бессонной ночи утром мне вновь было нехорошо. Дочитав документы, я сложила их обратно на стол и вернулась в кровать до того, как Галин проснулся. Едва задремав, я почувствовала, как он покидает постель. Открыв глаза, я наблюдала, как Галин осторожно подбирает одежду и одевается, стараясь не шуметь. «Хочешь улизнуть?» Поинтересовалась я у его спины. Галин тут же обернулся, явно смущенный тем, что был застигнут врасплох. Впервые чувство неловкости испытывала не я. Я не хотел тебя будить. Не слишком ли рано? Я кивнула в сторону окна, где еще только начинала рассеиваться ночная тьма. Мне нужно подготовиться к утреннему собранию совета, ловко вывернулся супруг. Я вспомнила наш разговор, который состоялся незадолго перед отъездом. Галин не доверял советникам, считая, что среди них мог быть предатель. Наверняка он был прав, но Фрей не говорила, удалось ли им вычислить, кто это. — Ты все еще считаешь, что в Совете есть тот, кто предал твоего брата? — спросила я. — Считаю. — Но не могу же я казнить их всех? — с горечью заметил он. Возможно, придется распустить совет и собрать его заново, однако это будут неопытные люди. Вполне возможно, что предателем все же был лорд Берт, иначе почему от него до сих пор нет вестей, такие, как он, не попадаются в ловушку? Последнее было сказано с пренебрежением. Мне хотелось возразить ему и встать на защиту советника, но я промолчала. Кому как не мне знать, что тот не идеален, Ведь лорд Берт уже ошибался прямо на моих глазах. Нет, он не мог быть предателем. «Если я не отыщу его до коронации, это подорвет мое положение», — признался Галин. «В таком случае лучше поторопиться», — ответила я, вновь закрывая глаза. Шорох и тихие шаги подсказали, что Галин ушел. Как я ни старалась, уснуть больше не получалось». В голове вертелось множество мыслей, которые мешали расслабиться. Солнце за окном становилось все выше, и вскоре первые лучи ударили в лицо. Смирившись с тем, что сон не идет, я открыла глаза и встретила новый день. Вызвав служанку, я вылезла из постели, думая о предстоящем дне. Документы из гостиной исчезли вместе с Галином, но я успела запомнить их примерное содержание. При необходимости Галин мог получить достаточно золота для ведения войны, если должники расплатятся с короной. «Пусть фрейлины зайдут ко мне перед завтраком», — обратилась я к Дени, когда мы закончили с утренним туалетом. «Я сейчас же им передам, Ваше Высочество». «Нет, постой», — остановила я служанку, прежде чем та покинула покои. «Я хочу, чтобы ты сделала еще кое-что». Если раньше и были сомнения по поводу данного поступка, то теперь я отогнала их прочь. Слухи по дворцу разносятся быстро, но мне необходимо было ускорить этот процесс. Позаботься, чтобы вместе с завтраком Ивет получила новость о том, что будущий король провел ночь в покоях жены. Ты сможешь это сделать? Я знаю служанок, которые по утрам приносят ей завтрак и прибирают комнату. Думаю, это можно устроить. Тогда ступай. Ивет хотела занять мое место... «Что ж, теперь она ощутит, каково это — быть мной». Фрейлины пришли довольно быстро, и мы расположились в гостиной. С момента приезда они были предоставлены сами себе, чего я немного стыдилась. Дворец вряд ли можно назвать гостеприимным местом. Семейный ужин тому подтверждение. Благодаря Фрейе после смерти ее супруга при дворе больше не жили именитые гости. И хотя это способствовало безопасности, Хорошим решение тоже назвать было трудно. Некогда оживленное место превратилось в склеп. Теперь все изменится. Коридоры вновь наполнятся шепотками и смехом, гости будут собираться в гостиной, библиотеке и игровой, и встречи в столовой станут не такими неловкими, хотя последнее было спорно. Сейчас я не могла поделиться этой новостью с девушками, но совсем скоро Фрей отправит приглашение, и это уже не будет тайной. Единственное, что меня немного беспокоило, то, что в одном месте соберутся люди, с которыми я встретилась за прошедший месяц. Теперь все, что они скажут, будет не слухом, а словами из первых уст. «В отсутствие приемов дворец может показаться довольно скучным местом», начала я, устраиваясь на диване. Мария тут же заняла место рядом со мной. «Мы бывали в местах куда более скучных, ваше высочество. Правда, Анна?» «Мы так долго путешествовали и получили столько впечатлений, не говоря уже о новых знакомствах. Тишина дворца сейчас не кажется отталкивающей. К тому же находиться здесь большая честь», — поддержала подругу Анна. «Ну, мы все-таки в столице», — добавила я. «Думаю, нам с вами стоит сходить в театр, чтобы немного разнообразить время времяпрепровождения. А леди Селия наверняка жаждет послушать о нашей поездке». Я так и не поблагодарила ее лично за то, что она порекомендовала вас. Девушки заметно оживились. Но сейчас нам пора спуститься к завтраку. Я поднялась с дивана и взяла Марию под руку. Утром я решу кое-какие дела, и после обеда мы с вами придумаем, чем заняться. На этот раз в столовую мы пришли первыми и тут же приступили к завтраку. Не торопясь, перебрали возможные варианты развлечений. Посещение театра было до решено оставить на другой день и посвятить время прогулке и изучению окрестностей. Если Мария нередко бывала при дворе, то Анна ориентировалась куда хуже и еще многого не видела. При одном лишь взгляде на Фрейю я поняла, что женщина приступила к выполнению своего плана. Наверняка прошедший вечер и утро она посвятила составлению списка гостей и написанию приглашений. Галин появился позже всех, и при свете дня я отметила морщинку, появившуюся у него на лбу. Когда я уезжала, ее еще не было. Но, похоже, за прошедший месяц новые обязанности успели оставить на его лице свою печать. «Доброе утро, Ваше Высочество!» — оживленно произнесла Мария. «Доброе утро!» Черты лица Галина немного смягчились, а взгляд задержался на мне. Его губы тронула неуверенная улыбка, а уголки моих немного приподнялись в ответный. Позже мне предстояло обратиться к нему с просьбой, и я надеялась, что он пойдет навстречу. — Вам хорошо спалось на новом месте? — вежливо поинтересовался Галин у Фрейлин. — Более чем, Ваше Высочество! — с готовностью отозвалась Мария, обезоруживающе улыбаясь. Если бы я не узнала ее лучше за этот месяц, то определенно забеспокоилась бы, но, несмотря на свою тягу к флирту, девушка никогда бы не покусилась на Галина. Можно не переживать, что она мечтает занять то же место, что и Ивет. Для этого она имела слишком высокое положение и определенные принципы. Не успел Галин приступить к завтраку, как на пороге столовой появился молодой слуга, явно чувствующий себя неуютно. Краснее и, едва не запнувшись, Он подошел к моему супругу. «Простите, что прерываю, ваше высочество», — замялся он. «Что такое?» Я с любопытством посмотрела на парня. Такого бы точно не послал кто-то из совета. Судя по всему, при дворе он служил недавно. Неуверенно взглянув в сторону дам, он наклонился чуть ниже и тихо что-то произнес. Фрейя, сидевшая к Галину ближе всех, на мгновение замерла, прислушавшись. Когда Галин покраснел и раздраженно швырнул салфетку на стол, уголки губ королевы-матери дернулись, выдавая сдержанную улыбку. «Я вас оставлю», — коротко бросил Галин, поднимаясь и быстрым шагом покидая столовую. Багровее и запинаясь, слуга последовал за ним. Фрея, как ни в чем не бывало, принялась наслаждаться завтраком. Ее отнюдь не возмутила прерванная трапеза, и, что важнее, она явно понимала, в чем дело. С недаемой любопытством оставшуюся часть завтрака я была немного рассеяна, с нетерпением дожидаясь момента, когда смогу выяснить, в чем дело. Из-за стола поднялись все вместе, и Фрейя неожиданно предложила совершить совместную утреннюю прогулку по саду. Едва мы оказались на улице, как королева-мать взяла меня под руку, не оставив Марии и Анне ничего другого, кроме как образовать такую же пару. «Будучи девушками неглупыми, мои фрейлины шли достаточно медленно, чтобы вскоре отстать». «И о чем же вы хотели со мной поговорить?» — спросила я, сворачивая вместе с женщиной к фонтану. «Ты молодец. Не только смогла принять Галина в первую же ночь, но и постаралась, чтобы твоя соперница узнала об этом до завтрака. Я ведь права?» «Куда больше меня интересовало, от кого она об этом услышала». Если то, что Галин провел ночь в моих покоях, не было секретом, то о том, что я попросила как можно быстрее донести эту новость до Ивет, знали немногие. «Думаю, это всего лишь удачное стечение обстоятельств», — уклончиво ответила я. «О чем же сообщили Галину за завтраком?» «О том, что леди Ивет очень нехорошо, и она бьется в припадке», — усмехнувшись, поведала мне Фрея. Я удивленно приподняла брови. Слуга так и сказал, «Я немного приукрасила, он больше заикался, но суть понять было несложно. Видимо, Галину это не понравилось», — задумчиво заметила я, вспоминая, как он был зол. «Во время твоего отсутствия у так называемой леди уже был припадок, в результате которого Галин и ограничил ее передвижение по дворцу. Манер этой девушки явно не хватает». Две недели назад она умудрилась повысить на Галина голос, когда за дверью были его советники. «Весьма глупо с ее стороны», — согласилась я. «Творческие натуры весьма импульсивны, не в пример тем, кто вырос в высшем обществе и вынужден постоянно скрывать свои эмоции. Когда Галин три ночи подряд не приходил в ее покои, она забеспокоилась». Я постаралась подлить масло в огонь слухами о том, что ему приглянулась одна из новых горничных. Это объясняло осведомленность Фреи. Горничные и вет уже давно были подкуплены ею. Сейчас я даже испытывала к королеве матери определенную симпатию, непривычное чувство. Тем не менее, ничто не заставит меня полюбить эту женщину, даже то, что сейчас мы были на одной стороне. Кстати говоря продолжила она. Я разослала приглашение. Уже завтра вечером ко двору начнут прибывать первые гости. Галин не был против. Приглашения приурочены к предстоящей коронации. Он согласился признать брата умершим. Я застыла на месте. Оглянувшись, я не увидела позади Фрейлин. Вероятно, девушки свернули на другую дорожку. Он признал, что больше тянуть нельзя. Никто ранее не оказывался в подобной ситуации, но чтобы провести коронацию, нам необходимо объявить о смерти Сергуна. За прошедший месяц военные подготовили план действий, и раз вестей от лорда Берта нет, пора приступать к его осуществлению. Кажется, королева-мать была горда тем, что сын наконец-то стал прислушиваться к ее советам. Мы вышли на соседнюю аллею и вновь встретили Анну и Марию. Завязалась вежливая беседа, но мои мысли были далеки от разговора. Вернувшись в свои покои, я какое-то время беспокойно ходила из стороны в сторону, снидаемая любопытством о том, что произошло в спальне и вет. Идти туда я, конечно же, не могла, слишком постыдно было опускаться до такого. Фрейя, судя по всему, получала все необходимые сведения от слуг. Что ж, почему бы и мне не последовать ее примеру? Вызвав Дину, я вновь стала мерить шагами гостиную. Как только служанка показалась в дверях, я тут же замерла на месте, прервав метание и сцепив руки в замок в попытке взять под контроль волнение. Едва взглянув на меня, она поняла все без слов и плотно прикрыла за собой дверь. «Думаю, мне нужно сменить прическу. Это слишком сильно стягивает волосы. У меня начинает болеть голова» заявила я, проходя в спальню и усаживаясь перед зеркалом. Пройдя следом, Дина тут же приступила к работе. «Я сделала все, как вы велели», — произнесла служанка, разбирая прическу и расчесывая волосы. Леди Вет не понравилось то, что она услышала. «И что же она сделала?» — спросила я, предполагая, что слуги уже давно знают подробности. «Повела себя не как леди, разбила посуду и попыталась покинуть свои покои». Она кричала так, что было слышно почти на всем этаже. Стража пыталась усмирить ее и запереть, что вызвало еще больший погром. И что же было, когда Галин явился к ней? Еще довольно долгое время было шумно, но в какой-то момент резко наступила тишина, и вскоре принц покинул комнату, велев служанкам помочь леди Ивет собраться и покинуть дворец. Я не могла поверить в то, что услышала. Неужели он действительно выставил ту, из-за кого были все наши с ним разногласия? Только вот не верилось, что и сдастся так просто. И она ушла? Да, ваше высочество. Служанки помогли ей собраться в кратчайшие сроки, а стража проследила, чтобы она покинула дворец. Вот так просто? За одну лишь ночь после своего возвращения... Я избавилась от соперницы, но ожидаемой радости не испытала. Вполне вероятно, что это лишь временная победа. Взяв бумагу, я написала короткое письмо к Галину с просьбой присоединить прибывших со мной людей к страже дворца. Мне хотелось обратиться к нему лично, но сейчас вряд ли стоило показывать супругу на глаза. Ивет изрядно подпортила ему настроение. Этой ночью и в несколько последующих Галин ко мне так и не пришел. Медленно во дворец прибывали гости. Одним из первых переступил порог лорд Гутланд с семьей. Он расточал похвалы направо и налево, говоря о том, как рад быть здесь, но я прекрасно знала, что он не любит покидать имение. Других гостей я довольно смутно помнила по прошлым приемам, а записи лорда Бирта помогли расширить собственные знания. Секреты, которые я узнала, заставляли чувствовать себя довольно странно в присутствии их владельцев. Возможно, кто-то из прибывших гостей замешан в заговоре, но пока я не замечала в их поведении ничего необычного. Граф Риверс должен был прибыть два дня назад, но до сих пор отсутствовал. То ли он не торопился предстать ко двору, то ли вовсе решил проявить невиданную дерзость и не явиться на коронацию». Приготовление к предстоящему торжеству полностью взвалило на себя Фрея, лишь изредка советуясь со мной и Галином о мелочах. Вскоре нам предстояла репетиция, а через неделю и само таинство. Я больше не испытывала по этому поводу ни волнения, ни страха. Все, что от меня требовалось, — это в положенное время встать с Галином и принять и действовать во благо королевства и короля». Очевидно, что под действиями подразумевалось сопровождение супруга на приемах, верность и рождение здорового наследника. Большего от королевы не требовалось. С увеличением числа гостей, которые рано или поздно проявляли интерес к Изольде, я все больше переживала о девочке. Сегодняшним утром я и первым делом зашла в детскую, прихватив с собой нескольких стражников. Ваше Высочество, к чему нам столько охраны? Растерялась кормилица, увидев стражу. «Это чистая формальность. Мы увеличили число стражи во всем дворце». Подойдя к кроватке, я взяла Изольду на руки. За время моего отсутствия девочка немного подросла. С интересом изучая все, что видела, она, по словам кормилицы, была необычайно спокойна. «Если кто-то захочет увидеть ребенка, сразу же мне сообщите». Изольда не являлась наследницей престола, но я ничего не могла поделать со своим беспокойством. Поначалу я хотела включить в число стражей Вистана, но потом решила, что он принесет больше пользы, если будет приставлен к покоям графа Риверса. Вероятно, мое беспокойство передалось ребенку. Она заворочилась на руках и заплакала. Растерявшись, я посмотрела на кормилицу, которая тут же оказалась рядом, «Я сделала что-то не так?» — спросила я обеспокоенно. «Все в порядке, ваше высочество. Ей просто пора поесть». Передав Изольду в руки женщины, я покинула детскую, вернувшись к себе. День обещал быть насыщенным. Сегодня компанию нам с фрейлинами должна была составить селия, и хотя на улице было довольно прохладно, мы намеревались отправиться на прогулку. Стараясь поддерживать дружественные отношения со всеми гостями, я проводила с ними немало времени, но порой мне была необходима передышка, и общество Фрейлин давало такую возможность. Я больше не испытывала дискомфорта от их присутствия. К тому же они умели быть довольно тактичными, когда это требовалось. Ваше Высочество, после короткого стука дверь в мои покои приоткрылась, и на пороге гостиной появился Вестан. — Леди Селия приехала. — И где же она? — спросила я, поднимаясь из кресла, в котором читала книгу, воспользовавшись свободной минутой. — Здесь! — послышалось из-за плеча Вистана, и, отодвинув гвардейца, в комнату вошла Селия. — Можешь позвать моих фрейлин? — обратилась я к Вистану. Гвардеец тут же скрылся, оставив нас одних. Обведя взглядом комнату, Селия внезапно заявила. «Да чего же этот гвардеец горяч?» «Вистан?» — растерялась я. «Вистан!» — она словно пробовала имя на вкус. «Ему подходит. Звучит очень даже по-рыцарски. Разве вам он не кажется привлекательным?» Селия, как всегда, говорила все, что было у нее на уме. Жаль, я подобной свободой не обладала. «Я никогда об этом не задумывалась», — вполне честно ответила я. «А, ну да! Прошу прощения за очевидную глупость!» Девушка ударила себя по губам. «Если бы мой отец узнал, что я начинаю заглядываться на гвардейцев, мигом бы выдал замуж!» На мой взгляд, взбалмошное поведение Селии не был способен усмирить даже брак. Взгляд девушки тем временем упал на столик, и она потянулась к оставленной там книге. «Изучаете историю богемии?» Ее брови поползли вверх. Решила восполнить некоторые пробелы. На самом деле было любопытно больше узнать об Айнане, но книга так и не дала ответов на мои вопросы. Дальнейшее развитие разговора прервало появление фрейлин. «Нам стоит быстрее покинуть дворец», — заявила Селия, взяв Марию под руку. «Как только мы попадемся в лапы старых аристократов, истосковавшихся по обществу молодых и красивых девушек», «Будет поздно. Придется провести с ними весь день». С этим никто спорить не стал, и мы поторопились на прогулку. Селия не упустила случая поделиться с нами последними сплетнями, пикантными и не очень. Лорд Берт, безусловно, посчитал бы ее неплохим источником информации. Я догадывалась, что она по-прежнему посещает вечеринки в доме Сайрона. Интересно, бывал ли на них Галлен с тех пор, как пропал его брат? Спросить об этом я не решилась. Спустя два часа мы вернулись во дворец. В результате прогулки разыгрался аппетит, так что мы хотели выпить чаю, и к нему явно придется попросить что-то более существенное, чем пирожные. На стражу, что встречалось на нашем пути, в силу привычки я не обращала внимания, но когда мы достигли покоев, гвардеец у стены неожиданно ожил и бросился ко мне». Задержавшись, я пропустила девушек вперед, поняв, что это Вистан. Что такое? Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Он был взволнован. Я знала, что сразу после моего ухода его пост должен был занять Норман. Тем не менее, Вистан все еще был здесь, и это был повод для беспокойства. Что, если с Изольдой действительно что-то случилось? А может быть, прибыл граф Риверс? Но ни одна из догадок не оказалась верной. «Кажется, есть вести от лорда Берта», — понизив голос, сказал гвардеец, приблизившись ко мне вплотную. «Услышав это, я тут же почувствовала себя беспомощной. Дыхание перехватило, а руки задрожали. Какие новости?» — поспешно спросила я, безуспешно пытаясь скрыть волнение. «К сожалению, у меня нет доступа к подробностям». Я только знаю, что недавно появился какой-то человек, о котором тут же известили принца. Советников созывают в зал заседаний. «Это лорд Берт?» — спросила я у Вестана. Он лишь пожал плечами, взглянув в сторону открытой двери. Больше всего мне хотелось сорваться с места и направиться в зал заседаний. Преодолев этот порыв, я заглянула в комнату, где меня ждали Селия и Фрейлины. «Кажется, меня искал супруг». Улыбнувшись, сказала я им, «Пусть служанка принесет чай, я присоединюсь к вам чуть позже». Моя ложь не вызвала у них никаких подозрений. Я тут же покинула комнату и, сдерживаясь из последних сил, направилась в другую часть дворца, где находился зал заседаний совета. По мере приближения мои шаги невольно становились быстрее, в то время как сердце билось им в такт. Если бы лорд Берт вернулся вместе с Сергуном... Эта новость уже облетела бы дворец. Можно было сделать вывод. Новости скорее плохие, чем хорошие. Свернув, я чуть не столкнулась с графом Сербским, который спешил в том же направлении, но двигался из другой части дворца. «Ваше Высочество!» — замер он, удивившись при виде меня. Я тоже была вынуждена остановиться, вежливо улыбнувшись. «Граф Сербский!» С казначеем я была знакома скорее заочно, благодаря все тем же документам лорда Берта. К тому же на одной из вечеринок с Айроном мне довелось пообщаться с его сыном. — Я могу вам чем-то помочь? — преодолев свое удивление, вежливо поинтересовался граф. При этом нетрудно было заметить, что, как и я, он торопился и был не настроен вести светские беседы. — О, нет! — как можно небрежнее ответила я. Я просто хотела кое-что обсудить с Галиным. Мне сказали, что он в зале заседаний. На лице графа тут же отразилось беспокойство. Казначея застала врасплох конечная цель моего пути, которая неожиданно совпала с его. Однако выход он нашел довольно быстро. Боюсь, произошла ошибка. Его высочества сейчас нет во дворце. Он уехал на охоту. Он мне не говорил, что сегодня планируется охота. «Возможно, вы что-то перепутали?» Проигнорировав графа, я возобновила свой путь. На самом деле, с Галиным я и вовсе сегодня не разговаривала, но граф узнать об этом не обязательно. Независимо ни от чего, я хотела попасть в зал заседаний и узнать причину переполоха. Об участии Галина в охоте у меня и подавно были сомнения. Особой страсти к этому увлечению он не питал приблизившись к цели я увидела нескольких гвардейцев и фрею, стоявших у дверей, но не торопившихся войти внутрь. Алис теперь настал черед женщины удивляться Что ты здесь делаешь ищу галина повторила я свою легенду, поскольку граф серский все еще был рядом А вы почему здесь что-то произошло я видела намерение фрейи солгать, но прежде чем она это сделала, В коридоре появился Галин в сопровождении лорда-командующего королевской гвардии Рогера Йорка. Увидев нас, Галин немного замедлил шаг. Я обратила внимание на его слишком простую одежду, которая не была предназначена для охоты. Его заперли в одной из комнат. Обратившись к Галину, Фрейя кивнула в сторону двери, находившейся справа от зала заседаний. «До тех пор, пока мы не сможем подтвердить его личность». «Я сейчас же этим займусь», — заявил Йорк и скрылся в указанном направлении. «Что происходит?» — на этот раз я спросила Галина. Не обратив внимания на взгляд матери, Галин все же ответил на вопрос. «У ворот дворца был задержан нищий. Он утверждает, что состоял в числе стражи лорда Берта. Ваше высочество...» — граф Сербский выступил вперед. «Давайте пройдем в зал заседаний». Галин вошел в открытые двери. «Дорогая», — Фрейя коснулась моей руки, — «думаю, ваш с Галином разговор подождет». «Конечно, подождет», — согласилась я и сделала шаг в сторону зала заседаний, не обратив никакого внимания на руку женщины. «Для начала давайте выслушаем, что же произошло с лордом Бертом». И хотя я сумела сохранить холодный тон, внутри все дрожало от страха из-за новостей, которые мы могли получить». Растерявшись, Фрейя не успела меня остановить, а после делать это было уже поздно. Краем глаза я заметила, что остальные члены совета также подоспели, оторванные от своих дел. Не было лишь советника по внутренним делам государства. Вероятно, он оказался вне стен дворца и еще не получил новостей. Если мое присутствие и смущало кого-то, они были вынуждены промолчать, поскольку Галин воспринял то, что я вошла в зал вместе с остальными, вполне спокойно. Один из членов совета даже отодвинул стул, решив ко мне подольститься. Я заняла место за широким столом. Если бы не волнение, я точно чувствовала бы себя неуютно, однако сейчас ничто не было способно заставить меня покинуть эту комнату. «Он сказал что-нибудь еще?» — спросил Галин, ни к кому конкретно не обращаясь. Вперед выступил один из гвардейцев, вероятно, тот, что встретил нищего, и привел его во дворец. Он лишь повторял, что ему необходимо встретиться с его высочеством. Больше он ничего не сказал, поскольку двери открылись, и на пороге показался лорд-командующий Йорк. Вместе с ним в комнату вошел человек, в котором нельзя было признать гвардейца. Выглядел он действительно как нищий, грязное лицо, борода и ветхая одежда. Сколько я ни приглядывалась, не могла вспомнить, видела ли его раньше, но лорд Йорк подтвердил, что он входил в число людей лорда Берта и действительно состоит в королевской гвардии. После тот выступил вперед и начал говорить, иногда сбиваясь и явно испытывая волнение. В комнате повисла тишина, которой здесь точно не бывало раньше, поскольку каждый старался не упустить ни слова. В Богемии их встретили радушно, тут же проводив лорда Берта к королю Айнану. Дейн, а именно так звали гвардейца, что сейчас стоял перед нами, сопровождал советника везде, поскольку едва они оказались при дворе, число стражи, которое могло спокойно перемещаться с лордом Бертом, было вежливо ограничено. И тогда я вспомнила утро, когда подглядывала из окна за тренировкой Арена. Перед нами стоял именно тот, с кем он совершенствовал свои навыки боя. Лорду Берту не позволили встретиться с пленным Сергуном, сославшись на то, что единственный, с кем будут вести переговоры, Галин. Но советник не сдавался. Похоже, королю это пришлось по вкусу, поскольку он уделял дипломату каждый свой вечер, проводя словесную пикировку. В то время как Дейн пытался найти какую-либо информацию. Но в один день все изменилось. Лорд Берт был зол сильнее обычного. Показалось, словно он готов разгромить собственные покои, хотя прежде возвращался спокойным и подолгу ходил по комнате, размышляя. И тогда он приказал мне кое-что сделать. Голос Дейна дрогнул. Он дал мне золото и велел испортить свою рубаху, чтобы она напоминала о трепье. На следующий день лорд Берт направился в город и взял с собой в сопровождение всю стражу. Я должен был затеряться в толпе и, сбросив плащ, смешаться с горожанами, позднее притворившись нищим. — Вы должны были добыть информацию таким способом? — нетерпеливо прервал гвардейца один из советников. — Нет, сэр, не добыть. — Доставить. В тот вечер лорд Берт был зол, поскольку узнал, что король Сергун не был пленен. Во время нападения он оказал яростное сопротивление и был ранен. Рана оказалась серьезной, и он не выжил. Лорд Берт решил, что если я смогу незаметно покинуть Богемию и доставлю эту информацию, то мы получим преимущество. Король Айнен был довольно гостеприимен, но не похоже, чтобы он намеревался допустить наш отъезд. Он получил в свое распоряжение людей, которые могут иметь ценную информацию. И был лишь вопрос времени, когда разговоры превратятся в допросы, а те, в свою очередь, в пытки. И как именно лорд Берт узнал о том, что Сергун мертв? В этот раз его прервала Фрея. Насколько эта информация может быть достоверной? Лорд Берт всегда обладал талантом располагать к себе людей, ответил гвардеец. Одна из горничных все же проболталась об этом. Король Айнен нередко бьет своих слуг, поэтому их нельзя назвать безгранично преданными. «И что же случилось потом? Вы смешались с толпой и покинули город? Я не успел. Возможно, кто-то заметил мою пропажу, или Айнену надоело вести беседы. Наших людей схватили, и по городу стали рыскать солдаты. Мне пришлось залечь на дно». И какое-то время действительно притвориться нищим. Вопрос сжёг мне язык, и я была рада, что кто-то другой спросил об этом. И что стало с лордом Бертом и его людьми? Все, что мне было доступно, — это слухи, милорд. Их обвинили в попытке покушения на короля, а за это применяют высшую меру. Мне удалось покинуть город, но я так и не смог купить лошадь, не привлекая к себе внимания поэтому большую часть дороги пришлось проделать пешком. Как только я пересек границу, то мчался во весь опор, так что лошадь издохла в миле отсюда, и мне вновь пришлось идти пешком. На этом рассказ гвардейца закончился, и в зале тотчас поднялся гомон. Все эти голоса слились для меня в единый шум, пока я пыталась осмыслить то, что услышала. Лорд Берт не глуп. Он ни за что не стал бы совершать покушение, тем более в такой ответственный момент. Гораздо важнее было тянуть время, дав фору гвардейцу и ослабив внимание врага. И стал бы Айнон убивать его. Он должен осознавать ценность такого пленника, как лорд Берт. Советник же, в свою очередь, даже в столь невыгодном положении, способен морочить собеседнику голову, балансируя между правдой и ложью ведь каждому известно как только пленники становятся бесполезны от них избавляются мне не хотелось верить в то что он действительно мертв замолчите громкий голос галина привлек всеобщее внимание заставив разговоры стихнуть чем бессмысленно сотрясать воздух займитесь своим делом приведите в порядок счета бросил он казначею и перевел взгляд на следующего члена совета «Сформируйте первые отряды и направьте их к границе с Богемией. Больше никаких переговоров. Если нас бьют, мы должны ударить в ответ». «Вы объявляете войну?» — спросил кто-то. «Мы ее не объявляем, а начинаем. Разве я не ясно выразился?» Ясности хватило. Члены Совета зашевелились, покидая свои места, чтобы выполнить полученные распоряжения — а заодно не попасть под горячую руку. Довольно скоро комната опустела. В ней остались лишь я, Галин, Фрейя и несколько стражников у дверей. «Алис, детка, ты в порядке?» Я подняла голову и встретилась взглядом с Фрейей. «Ты так побледнела!» «В порядке», — коротко ответила я, поскольку слишком длинная фраза могла выдать мой дрожащий голос. При этом мое... «В порядке?» — Сопровождалась тремором рук, подступающей тошнотой и нехваткой кислорода. Я определенно была не в порядке. «Этого стоило ожидать», — Фрей, казалось успокаивала сына. «Твой брат не сдался бы в плен. Нам стоило оставить лорда Берта при дворе и сразу объявить войну. Возможно, он не нравился тебе, но был умелым политиком. Теперь же он мертв и вряд ли поможет нам выиграть войну». То, что он не вернется из этой поездки, было ожидаемо. Я бы не назвала эти слова успокаивающими. Галин вскочил с места, начиная мерить зал шагами, хотя бы он не торопился выплеснуть свой гнев. В данном случае Фрея была права, но от уверенности, с которой она заключила, что советник мертв, мне стало еще дурнее. «Алис, дорогая, тебе стоит вернуться к себе». «Ты действительно выглядишь нехорошо!» Вновь обратилась она ко мне, явно желая выпроводить из помещения, чтобы продолжить разговор с сыном. Сил прямиться не было. Кивнув, я поднялась из-за стола. Сейчас мне действительно было лучше покинуть зал. Встречая в книгах выражение «подкосились ноги», я никогда не считала его правдивым. Насколько сильно нужно быть потрясенным — чтобы собственное тело отказалось тебя слушаться. Но, едва встав на ноги и сделав шаг, я почувствовала, как они подкашиваются. По затылку пробежался холодок, и перед глазами появились черные точки. Галин оказался рядом и подхватил меня, но его испуганный голос, повторяющий мое имя, исчез так же быстро, как и все вокруг».